было от чего Блаватска испугаться. Ведь Соловьев не только скрашивал ее, в общем-то, однообразную жизнь, он стал для нее чуть ли не светом в окошке, теплым светом в окошке дома на чужбине. Ее раздражали чужие люди, суетливые в постоянном ожидании чуда, отвратительные в ненасытной жажде припасть к ее источнику эзотерических знаний и выпить все до дна. Неужели в ее смертный час... «Не будет рядом ни одного русского, кто закрыл бы ей глаза». Вот что приводило в настоящий ужас. Главное, она тогда, понимая, что жить оставалось совсем недолго, неизмеримо меньше интересовалась тем, что составляло смысл жизни ясновидцев и предсказателей — добиться неограниченной духовной власти над людьми. Какая уж там власть над кем-то, когда она была обессилена болезнями и раздавлена обстоятельствами жизни. К тому же не было никакой надежды встретить человека, равного ей по уму. Блаватская просила Соловьева только об одном — поверить в то, во что верила она сама — в существование Махатм. Однако он упорствовал в своем безверии. Она с трудом уговорила его остаться в Эльберфельде на некоторое время — Для этого ей даже пришлось пустить в ход слезы. В конце концов, Блаватская убедила себя смотреть благодушно на Соловьевское упрямство. Он твердо стоял на своей версии случившегося. Однако Юлиана Глинка придерживалась совершенно нового мнения. Она с присущей ей горячностью проповедовала существование Махатм и всем рассказывала о встрече с Махатмой Морей. Такая точка зрения вполне устраивала Блаватскую. Вместе с тем она продолжала считать Соловьева своим преданнейшим другом. Иначе она не ставила бы его в известность по поводу разрастающегося скандала, вызванного публикацией писем. Многие европейские газеты поместили на своих страницах изложение пространной статьи миссионера Паттерсона, уличавшего Блаватскую в обмане. Статья называлась «Претенциозно. Крушение Кутхуми» и впервые была опубликована в мадрасском журнале. Добрая репутация Блаватской оказалась под серьезной угрозой. Она писала вдогонку покинувшему Эльберфельд Соловьеву, что готова немедленно нападаться в Китай, в Тибет, уехать к черту на куличике, туда, где ее никто не знает и никогда не найдет. Надо сказать, что мысль о том, что публика поверит в ее мнимую смерть, доставляла Блаватской особое удовольствие. Она писала также Соловьеву, что Махатмы еще не решили, где будет находиться ее временное убежище, в котором она года на два-три исчезнет для цивилизованного мира. Уже из Лондона она жаловалась Соловьеву на душевную черствость сподвижников, рассказывала об их неуклюжих попытках избавиться от нее ради спасения теософского дела. Нельзя не восхититься мужеством, с которым Блаватская, ожидая самого худшего, развала теософического общества, боролась за сохранение своего образа женщины необыкновенной и загадочной. «Мое падение станет моим триумфом», — с кичливой гордостью заявляла она Соловьеву в одном из писем. У Блаватской, на которую ополчилась, казалось, вся западная пресса, не было недостатков в защитниках, в том числе и в самой Индии, где зародился этот скандал. Основным аргументом тех, кто встал на ее сторону, была мысль о невозможности сочетания в одном человеке таких противоположных качеств и черт, как осторожность, проницательность, ум, и халатная беспечность, простодушная доверчивость, граничащая с житейской глупостью. Кто же в самом деле из умных людей станет добровольно отдавать себя во власть шантажистов? Для западных людей такое сочетание противоположностей представлялось абсолютно невозможным. Но для Соловьева, напротив, это было явное доказательство вины Блаватской поскольку вполне соответствовало его представлению о русском характере. Я думаю также, что своими экстатическими письмами Блаватская нанесла себе несомненный ущерб, окончательно подорвав свой авторитет великой волшебнице. Из смотрящих в рот учеников не следует делать конфидентов». Конечно, вождям опрометчиво писать откровенные письма. Вообще, письма сыграли роковую роль в жизни Блаватской и ее посмертной судьбе. Особенно письма Махатм, которые разные люди получали в самое неподходящее время и в самых неожиданных местах. Соловьева неприятным образом поразила в Блаватской одна особенность. Она не чувствовала сильных угрызений совести в связи с обличающими ее фактами. Соловьев верил Блаватской все меньше и меньше, однако своих суждений, относящихся к оценке происходящего, не высказывал. В полную силу он высказался позднее в книге Современная жрица Изиды Мое знакомство с Блаватской и Теосовским обществом. Это был уничижительный памфлет направленный против Блаватской и надолго определивший неприязненное отношение к ней в России. В этой книге Соловьев совершенно не верит Блаватской и не понимает, для чего ей понадобилось морочить людям голову. Намного тоньше и обстоятельнее, однако, он расшифровывал загадочный образ Блаватской в своей известной диалоге «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер». Уже одно то, что Блаватская предстает в мужском обличье легендарного Калиостро, является смягчающим обстоятельством. Разумеется, в сравнении с трактовкой Блаватской в современной жрице Изиды. В портрете представителя тайной европейской ложи розенкрейцеров Захарьеве Авинови Авинове без труда угадываются черты Славьева, история его увлечения теосовскими таинствами и разочарование в них. Становится понятным, что Соловьев окончательно вернулся в лоно русской православной церкви. Теперь для него тайной была живая деятельная любовь, без которой человек со всеми своими знаниями, силами и талантами, со всей своей властью и могуществом — ничто. Но как знать, не растоптал ли он безапелляционным ругательным тоном своего памфлета ростки такой любви в душе Блаватской — Ведь ее искренняя привязанность к нему была очень похожа на это всепоглощающее сердечное чувство. Вероятно, он догадался, что своей изменой еще больше уменьшил ее веру в людей. На защиту доброго имени Елены Петровны после ее смерти встала сестра Вера Петровна Желиховская. Она обратила внимание на то обстоятельство, что Соловьев не имел возможности глубоко и разносторонне познакомиться с деятельностью теософического общества и ее основательницы, поскольку общался с Блаватской совсем недолго: Шесть недель в Париже, столько же в Вюрцбурге, и несколько недель в Эльберфельде. Он, как полагала, Желеховская, вынес свое нелестное суждение о Елене Петровне единственно на основании своих личных чувств и мнений, а не фактов. К тому же эти чувства и мнения менялись у него постоянно». Ее всегда интересовали чудеса, творимые Блаватской, так называемые демонстративные феномены. В дальнейшем, как утверждала Желиховская, нездержанные рассказы Олкота, Синната, отчасти Джаджа и других соратников Блаватской о ее феноменальных возможностях, тоже сильно повредили Теосовскому делу. Соловьев не придавал серьезного значения проявлению со стороны Елены Петровны психических сил – к которым относились духовидение, психометрия, телепатия и другие ее оккультные таланты. Вера Петровна Желиховская предупреждала последователей Блаватской, но большинство из них к ней не прислушались. Видящие и придающее значение в Таосовском учении одним феноменом, астральным полетом да письмам Махатм уподобляется червю, созерцающему лишь кончик сапога великолепно одетого человека. А теперь прочтем, что о себе и своей жизни думала Блаватская. В книге Соловьева «Современная жрица Изиды» приводится письмо русской теосовке, адресованное непосредственно ему, которое она назвала «Моя исповедь». Я думаю, что это самый серьезный документ, оставленный Еленой Петровной потомком. Вряд ли обнаружишь что-нибудь подобное в русской литературе. Итак, исповедь Блаватской. И я решилась. Два раза подчеркнуто. Представлялось ли, когда вашему писательскому воображению следующая картина «Живет в лесу кабан, невзрачное, но и никому не вредящее животное», Пока его оставляют в покое, в его лесу с дружелюбными ему другими зверями, кабан этот никогда отродясь никому не делал зла, а только хрюкал себе, поедая собственные ему принадлежащие корни в оберегаемом им лесу. И вот напускают на него ни с того ни с сего стаю свирепых собак, выгоняют из леса, угрожают поджечь родной лес и оставить самого скитальцем без крова, которого всякий может убить. От этих собак он пока, хотя и не трус по природе, убегает, старается избежать их ради леса, чтобы его не выжгли, но вдруг один за другим присоединяются к собакам да то ли дружелюбные ему звери, и они начинают гнаться за ним, а укать, стараясь укусить и поймать, чтобы совсем доконать. Выбившись из сил, Кабан, видя, что его лес уже подожгли, и не спастись ни ему самому, ни чаще, что остается кабану делать? А вот что? Остановиться, повернуть лицом к бешеной стае собак и зверей и показать себя всего, два раза подчеркнуто, как он есть, то есть товар лицом а затем напасть, в свою очередь, на врагов и убить столько из них, насколько хватит сил, пока не упадет он мертвый и тогда уже действительно бессильный. Поверьте мне, я погибла потому, что решила саму себя погубить или же произвести реакцию, сказав всю божескую о себе правду, но не щадя и врагов. И на это я твердо решилась. И сего дня начинаю приготовляться, чтобы быть готовую. Я не бегу более. Вместе с этим письмом или несколькими часами позднее я буду в Париже, а затем в Лондоне. Готов один человек, француз, да еще известный журналист, с радостью приняться за работу и написать под мою диктовку краткое, но сильное, а главное правдивое описание моей жизни. Я даже не буду защищаться». «Не оправдываться. И я просто скажу в этой книге. В 1848 году я, ненавидя мужа, Блаватского, может быть, и несправедливо, но уж такая натура моя была, Богом дарованная, уехала от него, бросила, девственницей. Приведу документы и письмо, доказывающее это. Да и сам он не такой свинья, чтобы отказываться от этого. Любила я одного человека крепко, но еще более любила тайные науки». Веря в колдовство, чары и прочее. Странствовала я с ним там и сям, и в Азии, и в Америке, и по Европе. Встретилась я с таким-то, хоть колдуном зовите, ему-то что. В 1858 году была в Лондоне. И такая-то история произошла с ребенком, не моим. Последуют свидетельства медицинские, хоть парижского факультета и других. Для того и еду в Париж». Говорили про меня то-то, что я и развратничала, и бесновалась, и прочее. Все расскажу как следует, все, что не делала. Двадцать лет и более, смеясь над тем, о чем будут говорить, заметая следы того, чем действительно занималась, то есть оккультными науками, ради родных и семейства, которые тогда прокляли бы меня». Расскажу, как я с восемнадцати лет старалась заставить людей говорить о себе, что у меня и тот любовником состоит, и другой, и сотни их. Расскажу даже то, о чем никогда людям и не снилось, и докажу. Затем оповедаю свет, как вдруг у меня глаза открылись на весь ужас моего нравственного самоубийства». «Как послана я была в Америку, пробовать там свои психологические способности, как создала общество там, достала да грехи замаливать, стараясь и людей улучшать, и жертвуя собою для их возрождения». Поименую всех вернувшихся на путь истинный теософов, пьяниц-развратников, которые сделались чуть ли не святыми, особенно в Индии, и тех, которые, поступив теософами, Продолжали прежнюю жизнь, как будто и дело делали, а их много, да еще первые накинулись на меня, присоединяясь к стае гнавшихся за мною собак. Опишу много русских вельмож и не вельмож, Смирнову, между прочим, ее дефамацию и как это вышло враньем и клеветой. Не пощажу и себя, клянусь, не пощажу, сама зажгу с четырех концов лес родной, общество сиречь и погибну но погибну в огромной компании. Даст Бог, помру, подохну, тотчас по публикации. А нет, не допустит хозяин. Так мне-то чего бояться? Разве я преступница против законов? Разве я убивала кого, грабила, чернила? Я американская гражданка, и в Россию мне не ехать. От Блаватского коли жив, чего мне бояться?» Мы с ним тридцать восемь лет как расстались, пожили затем три с половиной дня в 1863 году в Тифлисе, да и опять расстались. Мейендорф, плевать мне на него, эгоистая лицемера, он меня выдал, погубил, рассказав вранье медиуму Юму, который позорит меня уже десять лет, но ну, тем хуже для него. Вы поймите... Ради общества я дорожила своей репутацией эти десять лет. Дрожала, как бы слухи, основанные по моим же стараниям, великолепный казус для психологов, и преувеличенные во сто раз не бросили бы бесчестие на общество, заморав меня. Я готова была на коленях молиться за тех, которые помогали мне бросить завесу на мое прошлое, отдать жизни все силы тем, кто помогал мне. Но теперь... «Неужели вы или Медиум Юм, или Мейендорф, или кто-либо в мире устрашит меня угрозами, когда я сама решилась на полную исповедь?» «Смешно. Я мучилась и убивалась из страха и боязни, что поврежу обществу, убью его. Но теперь я более не мучусь. Я все обсудила холодно и здраво. Я все рискнула на одну карту. Все. Два раза подчеркнуто». Вырываю орудия из рук врагов и пишу книгу, которая прогремит на всю Европу и Азию, даст огромные деньги, которые достанутся сироте племянницы, сироте-брата. Если бы даже все гадости, все сплетни и выдумки против меня оказались святой истиной, то все же я не хуже была бы, чем сотни княгинь, графинь, придворных дам и принцесс, самой королевы Изабеллы, отдающихся, и даже продающихся, от придворных кавалеров до кучеров и кёльнеров включительно всему мужскому роду. Что про меня могут сказать хуже этого? А это я сама все скажу и подпишу. Нет, спасут меня черти в этот последний великий час. Вы не рассчитывали на холодную решимость отчаяния, которое было до да прошло. Вам-то уж я никогда и никакого вреда не делала и не снилось мне». Пропадать так пропадать вместе всем. Я даже пойду на ложь, на величайшую ложь, которой от того и поверить всего легче. Я скажу и опубликую в «Таймс» и всех газетах, что «Хозяин» и «Махатма» — плод моего воображения, что я их выдумала, что феномены все были более или менее спиритические явления, и за меня станут горою двадцать миллионов спиритов». Скажу, что в отборных случаях я дурачила людей, выставляла дюжины дураками, два раза подчеркнуто, подверженными галлюцинациям. Скажу, что делала опыты для собственного удовольствия и эксперимента ради, а до того довели меня вы, два раза подчеркнуто. Вы явились последней соломинкой, сломившей спину верблюда под его невыносимо тяжелым вьюком». Теперь можете и не скрывать ничего. Повторяйте всему Парижу все то, что когда-то слыхали или знаете обо мне. Я уже написала письмо Синнету, запрещая ему публиковать мои мемуары по-своему. Я де сама опубликую их со всей правдой. Вот так будет правда», — два раза подчеркнуто. «О Елене Петровны Блаватской, в которой и психология, и безнравственность, своя и чужая», явятся на Божий свет. Ничего не скрою. Это будет Сатурналия человеческой нравственной порочности, моя исповедь, достойный эпилог моей бурной жизни. Да, это будет сокровищем для науки, как и для скандала. И все это я, я два раза подчеркнуто, я являюсь истиной» два раза подчеркнуто, которая сломит многих и прогремит на весь свет. Пусть снаряжают новое следствие, господа психисты, и кто хочет, Махини и все другие, даже Индия, все умерли для меня. Я жажду одного, чтобы свет узнал всю истину, всю правду и поучился. А затем смерть милее всего. Елена Блаватская Что тут скажешь? Укатали сивку крутые горки, ни ее первую, ни ее последнюю. Неужели Соловьеву было трудно понять, что к моменту его знакомства со старой леди единственным смыслом ее жизни оставалось творчество, и только оно одно было возбуждающей радостью для Елены Петровны Блаватской». Возвратясь из путешествий, она опять бралась за культные сочинения и, в особенности, за огромный трактат «Тайная доктрина», которым занималась много лет, вплоть до самой смерти. Блаватская следила за обсуждением вопроса о происхождении жизни с неизменно глубоким вниманием. В вере Запада в эволюцию форм по Дарвину отсутствовало представление о человеческой душе. Жизнь в ее бесконечной текучести и необратимости не укладывалась в прокрустово ложе новой материалистической доктрины. Три взаимодействующих фактора – изменчивость, наследственность и естественный отбор – осуществляли по Дарвину эволюцию. В этом треугольнике не было естественно места для ирреальной реальности». У прагматичного Запада с его приземленным подходом к жизни не нашлось к тому же достаточно здравого смысла, чтобы обрести веру в эволюцию души, в эволюцию сознания. Надо добавить, что западная идея прогресса не вызывала у Блаватской особого восторга. В самом деле, что такое прогресс? Так Герберт Спенсер определял его как переход от однородного к разнородному, от простого к сложному, от общего к частному. Однако к этому определению он делал множество поправок и дополнений, ведь жизнь непредсказуема и сложнее любой теории, а противоречия ее раздирающие иногда с трудом поддаются толкованию. Совсем иной, довольно-таки неубедительной, эта формула выглядела в сопоставлении с жизнью человеческого духа. В ее применении существовала серьезная загвоздка. Идея прекрасного, красоты, идея счастья не вписывались в пресловутую спенсеровскую формулу. Причина была чрезвычайно простой – отсутствие в ней нравственных критериев». Спенсер исходил из христианского, ренессансного положения, что человек – венец творения, объективный центр Вселенной. Такой подход в принципе не устраивал Елену Петровну. Она обращала внимание на физиологические и патологические изменения, проявляющиеся в процессе развития человечества. Она не могла также согласиться с идеей об универсальном характере любого прогрессивного развития, не допускающим исключений. С точки зрения Блаватской, обычная жизнь являла собой какофонию, в лучшем случае мелодию, состоящую из диссонансов. Единственным ласкающим слух созвучием, уникальным, высокогармоничным явлением были ее махатмы. Они воплощали торжество человека благородного над человеком низменным, победу порядка над хаосом. Необходимо твердо себе уяснить, что махатмы – Это эзотерический ключ к жизни и творчеству Блаватской. Если все описываемое Блаватской мы будем принимать за чистую монету, то неизбежно придем к заключению, что Индия, ею увиденная, представляет собой какое-то заповедное место, секретный полигон для совершения немыслимых чудес и сотворения невиданных феноменов. Но в том-то и дело, что талантливую аранжировку расхожих и популярных представлений об Индии, которую Блаватская сделала, ни в коем случае нельзя принимать за неопровержимую истину. Она ведь рассматривала эту страну под оккультным углом зрения, а не как-нибудь иначе. Индия и ее мудрость были для нее основными аргументами в полемике с материалистами. Чтобы убедить последних в том, что есть силы превыше немногих, ведомых человечеству, и возбудить в них большее желание развить духовную сторону своего бытия – самосовершенствоваться.